Но с лица за 20 секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы. Надо вам сказать, что у читы Джеймс Дилинхем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду. Другое волосы Дейлы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Дела в голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения Ее Величества. И если бы царь Соломон служил в том же доме Швейцаром и хранил в подвале все свое богатство, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти. И вот...